Глава вторая. Невероятные события не сулят ничего хорошего. Мелиса Сказать «люблю» несложно. Трудности начинаются потом. Цитата из сериала «Секс в большом городе». С раннего утра золотистые лучи солнца начали заливать пустынные дороги и будить жителей сквозь незакрытые шторами окна. Но именно пение птиц пробудило Мелису не давая поспать дольше обычного в единственный свободный от тренировок день. Одним из минусов сегодняшнего утра было то, что ей предстояло посетить университет для сдачи курсовых работ. И это в каком-то смысле удручало. В детстве девушка отличалась математическим складом ума, а также имела предрасположенность к физике. Ещё в школе учителя часто отправляли её на различные соревнования и олимпиады для поднятия статуса школы и после каждой победы Мелисса становилась личным трофеем, который можно было использовать как заблагорассудиться. Но зато она получала гарант того, что пропуски занятий из-за тренировок будут закрыты без обсуждений. Поэтому к 22 годам она имела целую гору медалей по никому не нужным предметам, а также почётные грамоты, такие как «Лучшая ученица по уборке территории школы». Однако… Несмотря на все усмешки со стороны одноклассников, она поступила в университет, где преподавали продвинутый физико-математический курс. Учеба не только приносила удовольствие, но и могла помочь Мелисе в будущем стать квалифицированным специалистом. Ведь спортивная карьера обычно длилась недолго, а жить на что-то нужно, ведь деньги просто так на землю не падают. Самым сложным было влиться в компанию таких же повёрнутых на голову студентов. В основном, на факультете, как и на всём потоке, учились парни, а вот девушек там явно не хватало. Их было всего две. Мелиса и безумно нудная девушка в очках, которая училась в школе напротив. Вот она точно ненавидела Мелису, потому что на Олимпиадах получала второе место, уступая победу своей единственной сопернице. Именно поэтому у Мелисы было мало друзей самых ранних лет, чего нельзя было сказать о её сестре. Которая находилась на пике популярности, в этом можно было бы ей позавидовать, но не получалось. Каждый день, наблюдая за тем, как сестра пыталась выжить из себя непонятно кого закидывать по несколько постов и роликов в TikTok и Instagram. Уверенность в том, что будущее этой девочки будет идеальным, все не приходило, ведь картинку можно было сделать красивой, но как долго она продержится и принесет ли счастье в будущем вот в чем состоял вопрос. Несмотря на это, Сестра уверенно держала на и ждала, что ей повезёт и найдутся крупные компании, которые захотят спонсировать её детище. Бодро поднявшись с тёплой, нагретой за ночь кровати, что так и манила вернуться обратно, Мелиса накинула халат, запахнула его потуже и, пригладив колтуны на голове, открыла замок и переступила порог к двери своей комнаты. Приятный запах кофе и приторный аромат карамели что так любили добавлять в семействе девушки в напиток, отрезвлял мгновенно, побуждая быстрее спуститься вниз и приготовить себе завтрак. Спустившись по крутой деревянной лестнице, которая вечно норовила скрипнуть под гнетом веса, Мелиса добралась до последней ступени и двинулась в сторону самого оживленного места дома. Среди присутствующих была сестра. Как обычно, не отрываясь от телефона и приподняв уголок рта, Она улыбалась, пока клацала длинными ногтями по экрану. Напротив, на высоких деревянных стульях, сидели отец с мачехой и что-то интенсивно обсуждали. К тому моменту, как Мелисса появилась в поле их зрения, парочка влюблённых уже сидела в обнимку, наслаждаясь ласками. Скривив лицо от этой картины, девушка направилась прямиком к кофеварке и, открыв холодильник в поисках съестного, ничего не нашла. Слова непроизвольно вылетели из рта. «А где вся еда?» Громко хлопнула дверью для привлечения внимания Мелисса и повернулась в полоборота, глядя на мачеху. «Ты опять шлялась за своими шмотками и ничего не купила домой?» Никто не ожидал крика, и даже Маргарет оторвалась от телефона и перевела взгляд на сестру. «Перестань кричать», — проговорил отец и продолжил. «Ты же знаешь, что мы все заняты». «Да ты что, какая неожиданность! Особенно у нас Фрэнсис такая занятая». Сутками напролёт работает и не знает, как же всё успеть. Сплеснув руками, съязвила Мелисса. Прекрати себя так вести. Лучше бы сама в дом какой-нибудь нормальной еды притащила, а не таскалась, где попала допоздна, питаясь горой батончиков, напичканных всякой гадостью. Вообще-то я работаю, учусь, да ещё и каждую неделю убираю дом, в отличие от всех вас. И никто мне ни в чём не помогает. Однако, когда я готовлю, мою еду сметают в секунду, не оставляя ничего на следующий день». «Мне надоело ваше грёбанное равнодушие и лицемерие. Я здесь будто бы прислуга, а не член семьи. Почему так сложно увидеть во мне человека?» Не выдержав напряжения, она прокричала эти слова, смотря прямо на отца. С каждым днём отношение к нему менялось не в лучшую сторону. Схватив только что приготовленный кофе и последнюю пару печенья, лежащую возле мачехи, Мелиса наклонилась к ней и произнесла. «Тебе оно уже не потребуется, да и фигуру поберегла бы». «А то возраст всё-таки не тот. Вдруг потолстеешь и перестанешь нравиться отцу в постели. Он любит стройных, молодых». Выдержав паузу, девушка добавила с хищной улыбкой на лице. «И тупых». Договорив, Мелисса отодвинулась от блондиночки, которая уже кипела от злости и обдумывала способы сплавить заносчивую девицу из дома, но при этом не навлечь на себя гнев главы семейства. Девушка уверенным шагом двинулась к себе в комнату. Поставив кружку на стол и не забыв подложить под неё специальный кружок, она расположилась в уютном кресле, запрокинув ступни на стол и принялась наслаждаться утренней победой над соперницей. Отношения с мачехой не ладились, как бы она ни пыталась подружиться. Именно старшая дочь напоминала внешним видом покойную супругу отца. Все её фотографии были под запретом, чтобы не вызвать воспоминания об ушедшей жизни женщине. Мать девочек была прекрасна. В карих глазах был огонёк и плясали чертята. Её всегда привлекали приключения. Каштановые волосы струились по спине, и изредка в них появлялись волны при высокой влажности после проливных дождей. Стройная фигура и математический склад ума, передавшийся по наследству одной из дочерей, когда-то пленили сердце Джеймса. Именно этого ему иногда так не хватало. Джеймс был не из богатой семьи, но всеми силами пытался заработать на жизни и что-то накопить. Когда молодые люди познакомились, их совместная жизнь закипела, а спустя время и бизнес начал процветать. Клиентов становилось с каждым днём всё больше и больше. Мать Мелисса была для него вдохновением, музой. Они жили душа в душу, но когда младшей дочке только исполнилось десять, Женщина начала чувствовать болезненные ощущения по всему телу и не могла понять, что с ней происходило. Она скончалась от опухоли мозга, которую обнаружили только на четвертой стадии. Никто ничего сначала и не понял. Жизнь повернулась нелучшей не лучшей стороной. Все произошло так молниеносно. Мелиса, в отличие от сестры, на тот момент была уже достаточно большой, чтобы осознать происходящее. Но в то же время она хотела... Нет! Ей требовалась материнская любовь и забота. В подростковом возрасте все ощущалось довольно остро. Потеря самого близкого человека рушила под ногами землю, покрывая ее глубокими трещинами, которые никогда уже не смогут вернуть почве прежний облик. Однако одна ушлая особа решила загробастать завидного вдовца и так охмурила его, что не прошло и пары месяцев со дня знакомства, как она получила обручальное кольцо. Тот день стал роковым для старшей дочери. Мелисса погрузилась в себя. Много времени находилась дома, занимаясь уборкой и приготовлением еды, и просто забыла о жизни за пределами своего двора. Каждый день Джеймс пытался выгнать на улицу Мелису, чтобы она смогла отвлечься. Мужчина желал, чтобы его старшая дочь смогла наконец-то отпустить внутреннюю боль и наслаждаться жизнью вне четырех стен. Он видел, как она погрязла в рутине тренировки, учеба, дом. Мелисса не сразу поняла, о чем говорил отец. Однако спустя время, когда в школе начали сторониться девушку, приняла для себя решение отпустить и идти дальше, невзирая ни на что, но при этом не потерять своей индивидуальности, находясь в обществе. Маргарет же не была против этой женщины. Тогда сестра еще не все понимала в силу возраста, и ей требовалась женская рука, чтобы понять и поддержать девочку с бушующими гормонами. Некоторые говорили, что Маргарет и Фрэнсис безумно похожи внешне и характерами. Белокурые волосы, доходящие до лопаток, глаза лазурного оттенка и острый подбородок — всё это говорило об их схожести. Вот только никто и не догадывался, что Фрэнсис являлась двуличной стервой, которая могла перетащить любого на свою сторону, заставляя плясать под свою дудку и настраивая против того, кто не нравился. Мелисса не понимала, как сестра могла сойтись с той, что у неё самой вызывало целый ураган эмоций. Ненависть падчерицы к своей мачехе чувствовалась за километр. К тому же Мелисса знала о самой сокровенной тайне мачехи, что хранилась в самом дальнем ящике этого дома. «Привет!» Позади Мелисса раздался голос и знатно напугал её, заставив подскочить с кресла. Девушка умудрилась стукнуться мизинцем об угол кровати и, повернувшись, обнаружила облокотившуюся окосяк двери сестру. «Привет!» Разминая и успокаивая пульсирующий от боли палец, повторила девушка. «Как ты? Если ты начнешь сейчас опять просить о том, чтобы я перестала ее провоцировать, то этому не бывать. Ты же знаешь, что я на дух ее не переношу». Констатировала очевидная Мелиса, «Не буду я говорить тебе, как поступать. Ты старше меня, и вы сами можете разобраться. Это ваша война, не моя». «И когда это ты стала такой мирной? Неужели повзрослела мышка? Месяц назад ты разбила вазу, запыльнув её в нас с Фрэнсис, когда мы сцепились и чуть не побивали друг друга?» — фыркнула Мелиса и поудобнее уселась в кресле. «Это когда ты вырвала у неё целый клок волос и оставила фингал под глазом?» «Было дело. С тех пор моё желание выставить эту женщину из дома не изменилось, и вряд ли изменится. «Нет, я правда пришла узнать, как ты, какие планы на сегодня. «Последнее время ты вечно пропадаешь на тренировках, а я постоянно нахожусь на сборах. У нас у обеих вся жизнь протекает на льду, а домой приходим только переночевать. Да изредка сбегаем на кухню перекусить», — проговорила младшая сестра. «Ты об этом расскажи нашей стервочке. Уверена, она найдёт оправдание своему безделью и всё опять спихнёт на меня. В общем-то, всё будет как всегда. Мне нужно заехать в университет, закрыть пару долгов» ответила Мелиса и, посмотрев на висящие над кроватью часы, поняла, что просидела в своей комнате больше времени, чем планировала. Если не поторопится, может опоздать. «Вот дерьмо!» — выругалась девушка на всю комнату. Она резко вскочила и принялась переодеваться из домашней одежды в повседневную и сексуальную, решив подчеркнуть песочного вида фигуру. «Что такое?» Удивилась Маргарет, увидев, как принялась суетиться и бегать сестра в поисках чистых носков по комнате. «Да я уже опаздываю. С этой ссорой совсем забыла о времени. Кажется, под твоей ногой лежит носок. Можешь подать мне?» Маргарет наклонилась, взяла двумя пальцами тряпку и с сомнением задала вопрос. «Мелисса, а ты уверена, что он чистый? Судя по виду, он был свидетелем падения Карфагена». Застегнув ширинку, узких, тёмно-синих джинсов, Мелиса подбежала к сестре, выхватила носок, понюхала и сообщила. «Он чистый, сама можешь убедиться». И протянула вещь в сторону сестры, из-за чего Маргарет начала отмахиваться. «Мне некогда ходить за покупками, ты же видишь. Если можешь, купи мне хоть что-нибудь на свой вкус. Только не говори Барби, что мне покупаешь, а то она быстро найдёт, как этого избежать». «Да ладно, я всё понимаю. Беги давай» сказала Маргарет. Поцеловав на ходу сестру, Мелиса закинула все самое необходимое в рюкзак, спустилась вниз и вышла на улицу. Больше всего девушку привлекала чистота, спокойствие и отсутствие какой-либо суеты в ее районе. По утрам можно было учуять запах свежескошенной травы, благоухание только-только выпеченных булочек с корицей, манящих их без остатка, и аромат мокрого после ночного проливного дождя асфальта. Однако солнечная погода здесь была частым гостем, и ощущать согревающие лучи солнца по утрам стало для девушки самым приятным началом дня. Это напевало воспоминания из прошлого. Детские площадки находились прямо на задних дворах домов, но недалеко от подворья семьи Гарсия находилась отдельно построенная площадка. Когда девочки были помладше, позавтракав, выбегали из дома и почти весь день проводили там. После школы и тренировок Мелисса также уделяла как можно больше времени сестре. Несмотря на то, что хоккеистка была взрослой, она продолжала быть ребёнком и веселиться с сестрой, создавая хорошие моменты, которые в будущем они смогут вспомнить. Соседи не раз помогали Мелисе и всегда относились к ней как к дочери и подруге. Поскольку вокруг были знакомые и друзья семьи Гарсия, они старались им помочь справиться с тяжёлыми временами, как могли. Иногда, приходя домой, Мелиса обнаруживала на пороге только что приготовленный и вкусно пахнущий пирог. Такие жесты добродушных людей спасали от голодовки по вечерам после усердных тренировок, выматывающих и не оставляющих никаких сил даже для принятия душа. До сих пор Мелиса не понимала, чем заслужила такую заботу, искренность и доброту со стороны почти незнакомых людей, но из раза в раз сердце радостно стучало. Открыв гараж и заведя мотор своего железного друга, Мелиса выехала на оживлённую дорогу. Она принялась увеличивать скорость с каждой секундой, не забывая при этом петлять между автомобилями, словно играя в шашки. Скорость — вот что в особенности заставляло девушку чувствовать эмоции. Именно скорость придавала сил, дарила энергию и заряд бодрости на целый день. Это ощущение невозможно было сравнить ни с чем, даже с прыжком с парашютом. Ведь падение с высоты в компании этого огромного мешка не задавало такой темп, как езда по оживлённой трассе и как возможность парить по льду. Совершая прыжок с парашютом, можно почувствовать скорость лишь на мгновение. Этого мало для тех, кто желает в полной мере насладиться моментом. Но когда ты на льду, времени и пространства для получения адреналина достаточно. Да, по большей части там указывали, что необходимо делать, но всё же хоккей выручал давая возможность при необходимости выпустить пар и привести мысли в порядок. Когда Мелисса решилась на приобретение собственного мотоцикла, в ней главенствовали другие эмоции, другие чувства, которые могли понять немногие. Приходя домой после трудового дня, она постепенно стала понимать, что ей необходимо выплеснуть все свои эмоции и скопившуюся боль. Каждый справлялся со скорбью по-разному. Мелисса же предпочла более опасный вариант, что не совсем пришлось по вкусу её отцу, но заставило её ещё больше влюбиться в этот вид транспорта. И по сей день ей нравилось ощущать прилив адреналина, когда скорость увеличивалась, а стрелка спидометра доходила до предельной точки. Тёплый сентябрьский ветер окутывал и ласкал лицо девушки. На улице всё ещё играли дети. Некоторые купались в океане, а кто-то просто загорал на песчаных пляжах города и наслаждался последними крупицами уходящего тепла. Ей нравилась такая уютная погода. Вечерами можно было насладиться шумом прибрежных волн, помочить ступни в воде и почитать любимые книги на берегу, как когда-то это делала её мать. Мелисса подъехала к главному корпусу университета, оставила транспорт на парковке, примыкающей к нужному ей зданию, сняла чёрный блестящий защитный шлем и поплелась в указанный в расписании кабинет. Стены здания выполнены в венецианском стиле. На бежевой краске были изображены неординарные рисунки, похожие на огромные листья и волнообразные зигзаги, а вокруг стояли различные виды цветов и скульптуры, передающие сущность факультетов, на которых учились студенты. Да и пахло здесь иначе, в основном духами, со сладкими и цитрусовыми нотками, присущими в большей степени женскому полу. Не то чтобы Мелисе не нравился аромат в корпусе её факультета, но количество тестостерона зашкаливало, смешиваясь воедино с мужскими одеколонами, иногда вызывая рвотный рефлекс. Несмотря на это, Мелису никогда не интересовали парни, окружавшие её с самого начала учёбы. Они видели в ней простую и ничем не примечательную девушку, что по какой-то странной причине поступила на этот факультет, но обладала довольно привлекательным личиком и хорошей фигурой. Мелисса видела в них пешек, которых была обязана победить, растоптать, чтобы выйти на пьедестал с кубком в руках. Только вместо кубка для неё трофеем был красный диплом, что вот-вот окажется у неё назло всем врагам. Обнаружив нужный этаж, Мелисса посмотрела в телефон в поиске подсказки дальнейшего направления. Не успев разобраться, какой номер ей нужен, девушка заметила возле одной из аудиторий столпотворение и направилась туда. Подойдя поближе к парням, которые были самыми адекватными в группе и не оценивали окружающих только по внешнему виду, Мелиса посмотрела на наручные часы и увидела, что пришла как раз вовремя. Преподаватель еще не пришел. Девушка выдохнула с облегчением, так как безумно боялась опоздать. «Всем привет! А что, сдача еще не началась?» — спросила она и, подняв голову вверх, обвела взглядом ребят в поиске ответа. не Но зато к нам пожаловала звезда потока. «Прикинь?» — ответили в толпе, и Мелиса заметила, что ребята принялись ухмыляться. «Какая ещё звезда?» Отдёрнув голову назад, насупила она брови от непонимания. «Поверни незаметно голову в правую сторону вон к тому окну». Проговорив, парень указал направление, на что его бравая подруга произвела резкий поворот головы по указанному курсу и в упор посмотрела на парня, смеющегося рядом с однокурсниками. Твою мать, Мелисса, я же сказал тебе незаметно. Не пелься на него в открытую. Шипя от злости, сказал молодой человек и уставил руки в бока, сделав недовольную гримасу. Он же будет думать, что мы о нём разговариваем, если увидит. Дамы и господа, прошу всех зайти внутрь, я скоро подойду. Раздался голос преподавателя, вышедшего из дверей громадной аудитории, которая начала постепенно заполняться студентами. Да ладно тебе, ехидно сказала Мелисса. «Ты такой милашка и очаровашка, когда злишься». И, ткнув легонько указательным пальцем по носу молодого человека, девушка подмигнула, прошмыгнула прямо перед ним и поспешила занять удобную позицию в аудитории. Вокруг все сновали в разные стороны, обсуждали насущные проблемы, а также делились идеями, как же сдать все предметы, не вылетев из учебного заведения. Лишь когда преподаватель громко хлопнул дверью, все резко замолкли. Опустив головы, изображали прилежных студентов, повторяющих материал перед сдачей. Мужчина был достаточно высоким, но с обросшим за годы преподавания комком нервов на своем животе. Сам предмет казался Мелисе одним из самых важных и сложных за все время учебы. Именно поэтому в свободное время она пыталась уделить как можно больше внимания именно ему. Сначала преподаватель обвёл присутствующих глазами, отмечая тех, кто ходил к нему чаще всех и выполнял предписанные указания. Затем уткнулся в журнал и начал вызывать студентов в алфавитном порядке. Времени на подготовку оставалось немного. «Мелисса Гарсия» прозвучала в оглушительной тишине. Некоторые засуетились, чтобы послушать выступление от личности и запомнить хоть что-то для своего будущего ответа. Спускаясь по лестнице, у Мелисы сильно тряслись коленки, и она никак не могла выровнять дыхание. Но, разложив на учительском столе предметы, собралась и начала рассказывать о том, какую экспериментальную работу проделала за последние шесть месяцев, как в аудиторию вошёл нахальный, заносчивый и самовлюблённый молодой человек. — Прошу прощения за опоздание, в доконате задержали. — Улыбаясь, проговорил парень. «Какая честь, мистер Флеминг? Неужели вы соизволили к нам пожаловать и сдать свою курсовую работу?» Сняв очки с переносицы, преподаватель посмотрел на студента серьёзным взглядом, от которого бежали мурашки. «Ну, вы же знаете, что я очень сильно занят, и. Мужчина встал со стула и, перебив парня, сделал выговор. «Молодой человек, здесь все заняты, если вы ещё это не уяснили. Не мешайте, если не хотите быть отчисленным». Сказал он, а затем перевел внимание на сидящую перед ним Мелису. Прошу прощения, давайте я посмотрю вашу работу, и если все в порядке, вы свободны. Договорились? Мелиса пешила от такого предложения и, кивая, передала свои листы преподавателю. Пока мужчина изучал курсовую, девушке безумно хотелось обернуться и взглянуть на парня. Она чувствовала его взгляд. И так было всегда. Спустя пару минут мучения Мелиса оказалась на свободе. Вышла за дверь и прислонилась к стене, пытаясь понять, что только что произошло. Вот так все просто? Невероятно. Иногда Флеминг бывал даже очень полезным. Придя в себя, Мелиса достала телефон, набрала номер лучшей подруги и на подгибающихся ногах подошла к своему мотоциклу. «Привет, ты чего в такую рань звонишь?» отозвался молодой женский голос в динамике спустя несколько гудков. «Сейчас, вообще-то, два часа дня, если ты не в курсе, так что поднимай свою задницу и собирайся». Заводя мотор, проговорила Мелиса. «Куда собираться?» — сонным голосом промямлила подруга. «В клуб. У меня сегодня праздник». «Ты о чём вообще?» «Я сдала курсовую, но отлично». Тишина на другом конце провода напрягала, и Мелиса во всё горло крикнула в трубку. «Тереза, просыпайся!» Я за тобой заеду в восемь вечера, так что начни собираться заранее, чтобы я не ждала тебя, как обычно. Ой, ладно, встаю, только отвали уже от меня». Шорох одеяло успокоил Мелису. Повесив трубку, она поехала в продуктовый магазин за покупками. Магазин занимал большую площадь в округе и притягивал к себе все местные сообщества. Пенсионеры жаждали поговорить с ровесниками, чтобы обсудить растущие цены на продукты и бензин. Подростки собирались тут целыми группами по пятнадцать, а то и двадцать человек, не переставая болтать, даже кричать во всё горло так, что охране не оставалось ничего иного, кроме как прогонять их подальше от здания. Зайдя внутрь и окунувшись в торговую атмосферу, Мелисса полностью обошла гипермаркет, не забыв закинуть в корзину всё, что видела на своём пути. Набрав половину тележки, девушка спохватилась и принялась думать, как всё это уместить в рюкзаке и багажнике мотоцикла. Пока Мелиса была занята покупками, стрелка часов подобралась к шести часам. Пора было ехать домой и начать собираться в клуб. Кое-как, умудрившись все утрамбовать, Мелисса добралась до дома за двадцать минут. Быстро разложив продукты на кухне и включив прикроватный свет в комнате, девушка принялась сбрасывать с себя одежду. Стоя в одном нижнем белье, она совершенно забыла задернуть шторы и закрыть обзор для соседского окна. Пока Мелиса копалась в шкафу в поисках одежды, подходящей для вечера, её испугал молодой мужской голос. «Эй, соседка, клёвый лифчик!» Высунувшись в окно и улыбнувшись, проговорил парень. Посмотрев назад, Мелиса подошла к окну, не удосужившись прикрыться, наклонила голову в бок и сказала, «А тебя не учили, что смотреть в чужие окна неприлично?» «Сама виновата», — донеслось ей в ответ. «И в чём же?» «Шторы купи поплотнее, и никому ничего не будет видно. А раз открыто, значит, и поглядеть можно. Чего уж стесняться?» Молодой человек в упор рассматривал каждую деталь и, подняв одну бровь, принялся любоваться грудью собеседницы, словно это было лучшим зрелищем в его жизни. «Но ты и скотина, такой же, как и твоя сестра. Прекрати на меня пялиться!» Практически вывалившись из окна, возмутилась Мелиса. «Да было бы на что смотреть!» ответил парень и натянул противную самодовольную ухмылку на своем лице, как будто выиграл эту перепалку. «Урод!» — прошипела девушка и со злостью и презрением посмотрела на собеседника. «Попадись мне только и я...» «Слушай, Гарси, во-первых, я красавчик, и все об этом знают, кроме тебя. А во-вторых, что ты мне сделаешь? Ударишь клюшкой? Слабо верится. Ты же знаешь, что в этом я лучше тебя». Молодой человек перебил своими словами соседку, чем еще больше ее раззадорил. Слушая парня, девушка насупила брови и прикрыла руками грудь. Парень так и стоял с довольной физиономией, улыбаясь в 32 зуба и не переставая очерчивать взглядом телом молодой и красивой хоккеистки. Успокоив нервы и найдя баланс внутри себя, как обычно делала во время игр на льду для равновесия, Мелисса отлепила руки от груди, посильнее наклонилась и почти шепотом, но с угрозой в голосе произнесла так, чтобы только он услышал. «Будь внимателен, Флеминг, вдруг кирпич упадет на милую машинку, с которой ты носишься, как петух, отдраивая каждый день, а то кадрить девчонок без нее у тебя не получится». Она резко закрыла окно, чтобы не слышать больше голоса парня, несмотря на это он так и остался в той же позе. Мелисса сузила глаза и, показав в ответ средний палец, зашторила окно плотными занавесками, наполовину окутав комнату темнотой.